«Разве только, что это убийство не с целью ограбления. И тем не менее вы утверждаете, что это дело с политической окраской?» «Да, молодой мой друг. Несомненно, это убийство по политическим мотивам. Но почему?» «Потому что так утверждает Шалго», — сказал Кара. А к тому, что говорит Шалго, нужно внимательно прислушиваться. Вы еще никогда с ним не сталкивались? Еще нет, но очень много слышал о нем и о его жене. Между прочим, подполковник Домбе почему-то считает, что жена Шалго даже еще толковее, чем сам старик. «Ну, этого я не сказал бы», — возразил Кара. «Во всяком случае...» Они весьма оригинальная, незаурядная пара. Кстати, хотел бы предупредить вас, чтобы вы не обижались, если Шалга примется подшучивать над вами. — Надо мной? А с какой стати? — Это его любимое занятие. Но он всегда шутит не без оснований. Как и вообще, он не делает ничего случайного. И только люди, которые плохо его знают, иногда по ошибке думают, что старик поясничает, дурачится. Оскар Шалго и для противника наиболее опасен именно тогда, когда на первый взгляд несет сущий вздор. Он владеет каким-то особенным методом раскрытия преступлений. Он всегда так направляет ход расследования что в создавшихся ситуациях у преступника нет другого выхода, как самому разоблачить себя. Шалго неотвратимо отрезает ему все пути к отступлению. Мой совет — внимательно прислушивайтесь к нему. У Шалго многому можно научиться. И к его жене Лизе тоже Они удивительно гармоничная пара и понимают друг друга с полуслова. «Увлекающаяся натура», — думал Фельмери, слушая начальника. «О друзьях говорит с таким восторгом, словно молодой жених о своей избраннице». Но он с интересом слушал полковника, продолжавшего тем временем рассказ о Лизе. Она была простая сельская учительница и жила до войны в какой-то глухой поле деревеньки. На ее глазах фашисты замучили мужа и всю его семью. Тогда-то Лиза и поклялась, что если останется жива, всю свою жизнь посвятит борьбе против фашистов. В середине 50-х годов она повстречала Оскара Шалгу. Они поженились и отныне уже вместе продолжали борьбу со скрывающимися военными преступниками. В ту пору Эрне Кара, по ложному обвинению сидел в тюрьме. Однако вскоре он был реабилитирован и снова вернулся на работу в контрразведку. Шалго разыскал полковника и стал работать под его руководством. Полковник Каров в Будапеште, Шалго — в Вене. Но после окончания операции «Шликин» Шалго возвратился в Будапешт, где, прослужив несколько лет вместе с полковником, вышел в отставку, и теперь он не прекращает борьбы с бывшими нацистами. — Сколько же ему лет? — удивленно спросил Фельмери. — Шестьдесят семь. Оскар Шалго сидел в глубине затененной террасы спиной к озеру. Фельмери расположился напротив него, поглядывая то на хозяина дома, то на полковника Кару. Было заметно, что старый детектив страдает от нестерпимой жары и высокой влажности воздуха. Фельмери про себя отметил, что словесный портрет Шалго был написан полковником весьма правдиво. Жара его совсем доконала, он буквально обливался потом. Зной в это лето стоял редкостный. И, пожалуй, сам Фельмери, вместо того, чтобы... Изнывать на террасе от духоты предпочел бы пойти и окунуться в озеро, благо оно совсем рядом. Но ничего не поделаешь, им надо сидеть и ждать, пока приедет майор Балент.